был станок Alabama. 1955 год. Когда умерла Руфи, Идж пришлось собрать волю в кулак. Ради мальчика, которому она была нужна сильной. Идж хотела продать кафе, но обстоятельства не позволили. Требовались деньги. Она твёрдо обещала Руфи, что бы ни было, сын её непременно окончит колледж. Бади очень тяжело перенёс смерть матери. В то время он учился в последнем классе школы. Следующей осенью Бади уехал в колледж, где обзавёлся новыми друзьями, и жизнь вроде бы наладилась, но не для Иджи. Каждый вечер после закрытия кафе она доставала из-под прилавка бутылку виски, садилась в машину и ночной пролёт гоняла по тёмным просёлочным дорогам. в стельку пьяная, и джемчалась со скоростью 70-80 миль в час и во всю мочь горланила песни, подпевая надрывающемуся радио. Скорость, шум и выпивка, как будто ненадолго заглушали боль, но потом наступал рассвет, и она возвращалась домой, где ее ждал очередной день без Руфи, день, пропитанный ненавистью к Богу и ее забравшему. Позже, когда Бади уже окончил колледж и стоял на пороге взрослой жизни, она решила, что сдержала данное подруге обещание. Город умирал, старые приятели разъехались, да и вообще все потихоньку собирали вещи или к тому готовились. Тут как раз пришло письмо от старшей сестры Элеоны, в котором она спрашивала, не продать ли им двухэтажный семейный дом Тредгудов, поскольку в нём уже никто не живёт. И впрямь не имелось ни одной причины, чтобы остаться, и масса, чтобы уехать. В кафе было слишком много воспоминаний. Да ещё недавно всю ночь и джибуйствовала в каталашке, куда её поместили за превышение скорости и вождение в пьяном виде. Надо было уезжать, прежде чем она угробит себя или хуже того, кого-нибудь другого. Старинный друг её, шериф Грейди, позвонил во Флориду ее брату Джулиану и уведомил его, что все очень обеспокоены, ибо Иджи сама не своя. «Надо что-то делать и поскорее», — сказал он. «Я не уверен, что в следующий раз сумею ее вызволить, тем более если она опять зарядит в челюсть арестовавшему ее полицейскому». Джулиан тотчас связался с сестрой и велел ей немедленно переселяться во Флориду. иначе он приедет сам и увезёт её силой. Через неделю Идж подъехала к его дому. Она выбралась из машины, и Джулиан был поражён её жутким видом. Сестра страшненько исхудала, от неё несло перегаром и табаком. Пока шла до дома, дважды упала. К утру она притрезвела, но бледная как смерть, была вся в испарине и с трудом удерживала чашку с кофе в трясущихся руках. — Опять звонил Грейди, — напустился на нее Джулиан. — В четыре утра тебя засекли в Гейт-Сити, когда ты ехала со скоростью девяносто пять миль в час. Ты понимаешь, что могла разбиться к чертовой матери. — Плевать. Жалко, что не разбилась. — Господи, Иджи! Да, ты потеряла свою лучшую подругу, но ведешь себя как последняя дура и в конечном счете окажешься в тюрьме. О чем ты думаешь, черт бы тебя побрал? Идж долго молчала, потом проговорила. Руф была не просто лучшей подругой. Джулиан слегка удивился, но лишь кивнул. Я понимаю, Идж, но убив себя, ты её не вернёшь. Все мы теряем близких это жизнь. Я тебя люблю, но ты же не какая-то особенная. Ты обычный человек, потерявший того, кто был тебе дорог. Я твой брат. Обо мне ты подумала? Я не хочу лишиться своей сестрёнки. Скажу больше. Руфи было бы стыдно за твоё поведение. Понятно, ты тоскуешь по ней. Всем нам её не хватает, но разве так нужно чтить её память? Если тебе плевать на себя и меня, подумай хотя бы о Бади. Кроме тебя у него никого. Думаю, что набрадуется пьяный бабки, явившейся на его свадьбу. Всё, заканчивай с глупостями, слышишь? Эйджи его слышала. Брат попал в точку. Благородной Руфи и впрямь было бы стыдно за неё. Вечером вместе с Джулианом она пришла на собрание анонимных алкоголиков. С той поры жизнь её стала меняться. Иджи нашла себе наставницу, которая помогла ей с двенадцатью шагами и которую она слушалась беспрекословно. Наставница, суровая флоридская старуха, не позволяла ей даже чуть-чуть сбиться с намеченного курса, что такой упрямицы и требовалось. В последующие дни Иджи познакомилась с уймой чудесных людей с такой же судьбой. Все они прошли через ад и теперь пытались двигаться дальше к светлому будущему. Вообще-то ей нравилось бывать на собраниях и заводить знакомства. Это напоминало жизнь маленькой общины. Она скучала по полустанку, однако понимала, что там ей больше делать нечего. Вскоре в ней возродилась некоторая вера. Не такая ясная, как в детстве, но всё же После нескольких лет трезвой жизни Иджа сама стала наставницей новичков и даже кое-кого из старожилов. Проезжая мимо её фруктовой лавки, всякий раз можно было видеть, как она с кем-нибудь беседует. По руфе она тосковала не меньше, но теперь хотя бы не гробила себя и не подвергала смертельному риску других. На это не хватало времени. Его целиком забирали хлопоты в лавке и на пасеке, что было, как говорила сама Иджи, её маленьким вкладом на благо человечеству.